28. Из Катманду, Врамечхаб. 15 мая, пятница. В Тхамеле по-прежнему стояла тишина. Большинство заведений были закрыты. Сотрудники ресторанов и сувенирных лавок уезжали из города обратно к себе в деревню помочь друзьям и родным. Туристов все равно не было. В центре Катманду почти ничего не напоминало о том, какое там обычно бывает столпотворение. мне все-таки удалось купить новый светофильтр и линзу для фотоаппарата старые дали трещину в каттике книжный магазин пилигримы работал и я с удовольствием прошелся по книжным полкам поболтал с владельцами и как всегда купил несколько книг ближе к вечеру я снова зашел в нортфилд встретиться с Йеном и саритой вскоре к нам присоединилась еще одна пара их друзья которые представились шаном и бобом Только через несколько минут до меня дошло, что это Шан Притчард Джонс и Боб Гиббонс, авторы путеводителя по который мне так пригодился в прошлом году. Я сказал им, что книга их мне очень нравится, и мы славно поболтали о Долпо и недавних приключениях. На следующий день мы с Йеном собирались уезжать, так что вскоре я отправился в отель собирать рюкзак. После восьми сходил в местечко Усэма, где было необычно тихо, и выпил пару бутылок пива Эверест. Хорошо было сидеть одному, пить пиво мелкими глотками, думать, не торопя время. 16 мая, суббота. Еще не было семи утра, когда я на такси приехал к Йену. Мы собирались вести гуманитарную помощь в деревню, где жил отец Сариты, Мекхе, расположенную в районе Рамичхаб, к западу от Катманду. Никакого грузовика нам не подогнали, он так задерживался, что сегодня мы бы уже не уехали. Тогда мы перешли к плану «Б» — вертолет. Поступило надежное подтверждение, что дороги в нашем направлении все равно перекрыты. Готовясь к полету, мы упаковали и взвесили все продукты и снаряжение, 30 мешков с рисом, каждый по 20 килограммов, брезент, спальные коврики, спальные мешки и палатка. Перехватив что-то на обед, мы с Еном поехали в город. Припарковались на территории отеля Малла и стали искать одного из наших насильщиков, у которого рухнул дом. Йен хорошо знал его и прослышал, что он с женой и двумя маленькими детьми ночует в павильоне какой-то статуи в парке у Маллы. Там мы их нашли. Они лежали на холодном мраморе на одном только одеяле. У многих были навесы или палатки, а у этой семьи не было ничего. Конечно, они остались довольны брезентом и спальными мешками, которые дали им мы с Йеном. Так они хотя бы смогут переехать к остальным на парковый газон. Оттуда мы отправились в офис MAF, Mission Aviation Fellowship, благотворительной авиакомпании. Это христианская организация, которая субсидирует перелеты и спасательные работы в труднодоступных регионах. Нас встретили очень тепло. Мы переговорили с сотрудницей-американкой, которая объяснила нам условия. Компания оплачивает 70, 80 или 90% стоимости перелёта, начиная с 1800 долларов. Получалось, что 3 часа до Мехри обойдутся в 5400 долларов. 10% от этой суммы — 540 долларов. Вертолётов нам требовалось 3, так что стоимость возрастала до 1600 долларов. Однако начальник отдела «Прижимистый, упрямый швейцарец, 14 лет отслуживший в Афганистане, отрезал. Нет, не пойдет. Дело в том, что Йен представлял частную компанию, а не общественную организацию и неблаготворительность. Поэтому мы переключились на план В и отправились обратно к дому Йена. В 20 минут пятого, как раз когда мы пили кофе, весь дом заходил ходуном. Новое землетрясение. На улицу из домов с криками высыпали соседи. Сбежал вниз по лестнице Саритин сын Бабу, и пулей вылетел наружу, за ним две собаки. Землетрясение длилось всего несколько секунд. Мы с Йеном в это время были на третьем этаже, так что делать нам было больше нечего. Мы прервали беседу и стали ждать, когда толчки закончатся, и можно будет вернуться к кофе. Папа, Саритин отец, передал нам, что грузовик приедет к утру, и что нашелся альтернативный маршрут в Рамечхаб. Значит, я оставался ночевать у Йена. Мы выпили пиво, Сарита приготовила вкуснейший ужин, за едой мы обсуждали мой отпуск. Я сказал, что после Мекхари хочу отметить день рождения в Лумбине, на родине Будды. Потом я бы на неделю поехал в Тибет. Сарита пообещала это устроить. Ужин был превосходный. Домашний карри с говядиной, саак и тхал. Спал я вполне комфортно на полу в гостиной. 17 мая, воскресенье. На удивление, грузовик приехал рано. Я встал в 6 утра и увидел, что его уже загрузили наполовину. Я спустился помочь, и к четверти восьмого мы уже были в дороге, на сей раз направляясь на восток, в район Рамечхаб. У папы в Меххри был свой участок земли, и от землетрясения пострадали многие его родичи. Он был очень рад нашей помощи, К сожалению, он ни слова не знал по-английски, так что в эти несколько дней мы общались через посредников. Мы с Иеном сидели на рисовых мешках в открытом кузове вместе с помощником шофера. Папа и Гита заняли кабину. Мы остановились у аэропорта, забрали оттуда женщину, уроженку Меххри, которая ехала домой к родным. Время текло медленно. В кузове на мешках было жарко и пыльно, Мы остановились пообедать вареными яйцами, и стоило нам снова тронуться, как лопнула шина. Я уже приготовился, что помощи в этой глуши придется ждать долго. Однако водитель и помощник поменяли колесо в мгновение ока. Я тихо удивился. Мы продолжили путь, только останавливались на КПП. Дорога была хорошая, ее недавно построили японцы. Это было шоссе Тхулигхиль синтхулипхитамод. Попав на территорию Рамечхаб, мы свернули с шоссе, и грузовик стал медленно карабкаться в гору к Мекхре. Солнце скрылось за облаками и начал накрапывать дождь. Я надел непромокаемый плащ, и мы растянули над головой брезент. До деревни доехали в шесть вечера с небольшим, дорога заняла более десяти часов. Дождь шел проливной, так что мы скорее вошли в чайную и выпили по кружке отличного горячего сладкого чаю. Папа о чем-то переговаривался с местными. Когда дождь кончился, мы с еном и Гитой решили спуститься в мехре, чтобы поставить палатку до наступления темноты. Ен сказал, что идти нам минут 10-15 под гору. Рюкзак и остальная моя поклажа, весили в сумме 25 килограммов, а грунтовка, по которой мы шли, бежала все дальше и дальше. Только через час с лишним, пройдя 6 километров, мы добрались до семейного жилища. «А, я забыл, как это далеко», — невозмутимо сказал Йен. К этому моменту стало ясно, что по сравнению с Синдхупалчиком эти земли пострадали очень-очень незначительно. Нам даже казалось, что нас провели обманом, заставили привезти сюда столько припасов. Я вспомнил несчастных жителей Каттики, потерявших почти все, и мне стало стыдно. На ночь я устроился в доме бабушки. Папа прибыл после темноты и велел Гите, своей дочери, ночевать под навесом вместе с остальным семейством. Пытался уговорить он и Йена. Я, впрочем, был рад оказаться в помещении, расстелил на полу спальный коврик и приготовился ко сну. День был долгий. 18 мая, понедельник. Рано утром меня разбудил деревенский шум. Блеяли козы, чирикали птицы, переговаривались люди. В шесть часов родственники Гиты принесли нам чай. Погода была хорошая, солнечная. Ен уже успел наскоро обойти деревню. Подошел папа и на своем плохом английском кое-как сообщил, что грузовик приедет сюда в 10 и пойдет обратно в Катманду на следующий день. Мы пошли пройтись по деревне, под одним навесом остановились выпить еще чаю. Хотя урон от землетрясения и выглядел минимальным, очевидно было, что многие дома пошли трещинами, и находиться в них небезопасно. Люди были напуганы и боялись ночевать в поврежденных строениях. Большинство семейств предпочли построить во дворе или на террасе брезентовый навес и укрыться под ним. Снаружи им казалось безопаснее. Несколько лет назад с помощью Йена и Сариты The Himalayan Stove Project, гималайский кухонный проект, снабдил большинство домов современными функциональными кухонными плитами. Та же самая организация помогла поставить новый камин в Бутанском доме, где мы провели две ночи после того, как Мэри свалилась с отеком мозга. Теперь они гордо повесили фотографию Сариты у себя на сайте, рядом с изображениями плит. Эти устройства очень легкие, их удобно переносить с места на место, так что в случае землетрясения их можно поднять и быстро вынести наружу. Всем семействам удалось спасти свои плиты, и тени стояли без дела. Их вовсю использовали под брезентовыми навесами на деревянных рамах. Когда мы вернулись на бабушкину веранду, Йен сказал, «Кажется, вот там коза рожает». И в самом деле, менее чем в 10 метрах от нас козочка выдавливала из себя склизкий черный мешок с новорожденным козлёнком. Через пять минут роды закончились, и новоявленная мама уже вылизывала детёныша и побуждала его встать на ножки. Еще через 10 минут он уже сосал ее полное вымя. В этом событии трудно было не разглядеть острые антитезы. Даже самая разрушительная трагедия не в силах прервать цикл рождения, жизни и смерти. Я радовался за козу. Около половины одиннадцатого мы услышали, как спускается с холма грузовик и присоединились к толпе ожидающих. Папа и Йен начали раздавать рис и брезент. Гита, которая обычно хорошо говорила по-английски, тут вдруг объявила, что привезли рис и презент. Пришлось мне ее поправить. Вскоре мы с ней отошли подальше от толчи и устроили полевую клинику. Ни серьезных ранений, никаких либо новых травм у местных жителей не было, так что мы принимали всех по очереди, поставили стул в толпе и осматривали пациентов одного за другим. Сев на стул, человек ощупывал голову, живот или сустав, показывая нам, где болит. Многие жаловались на головную боль, головокружение и резь в животе. На суставы жаловались тоже многие. У одного мужчины было опасно высокое давление, 185 на 110. Мы приняли молодого человека с тяжелым тензилитом, лимфатические узлы у него на шее сильно раздулись. Гита великолепно управляла потоком пациентов и переводила для меня. К тому же она порой высказывала исключительно разумные предположения, чем может страдать человек. Мы приняли более 50 пациентов и закончили около половины второго. Нам передали, что грузовик отправится обратно завтра в 7 утра, а нам надо было еще вернуться наверх за багажом. Водитель почему-то отказывался делать небольшой крюк. Днем мы никуда не торопились, сидели на затоптанной бабушкиной веранде. Потом папа предложил нам поужинать в доме его свояка. Мы с Иеном предвкушали отведать быстрого пастушьего пирога, который был просрочен всего на 18 месяцев. Так что мы упрямо отказывались и отдали должное нашему МРИ армейскому сухпайку. На в 7 часов вечера нам обещали Ракси, так что мы отправились наверх по склону в дом дяди. Прогулка заняла полчаса. Подавали и еду, хотя мы уже поели. Ожидая, когда нам нальют, дядя гордо демонстрировал, как ловит прямо в воздухе большую зеленомошницу, обрывает у нее крылья и остальное съедает. Не очень по-буддийски, хотя убранство дома прямо указывало на его религиозные убеждения. Ракси, впрочем, было отличное, и двух кружек нам вполне хватило. Мы кое-как спустились с холма и в 10 с небольшим уже крепко спали. 19 мая, вторник. «Без 25 утра меня разбудил сильный толчок. Целых полминуты весь дом ходил ходуном. После я узнал, что магнитуда была 4,4. Я повернулся на другой бок и снова уснул. Но в 6 часов уже требовалось вставать. Надо было спускаться с проклятого склона за сумками. Нам помогли несколько родственников Гиты. Мою синюю сумку с лекарствами подняли по склону на мотоцикле, так что я сам за час поднял на 6 склон 14 килограммов веса. Всего раз я остановился, чтобы сфотографировать разрушенную школу. У этого некогда живописного здания был лишь один этаж, и оно с трех сторон возвышалось вокруг площади с большим, на вид очень старым чертеном в центре. Теперь некоторые стены рухнули, и пускать детей сюда было, конечно, нельзя. До грузовика я добрался без десяти восемь. Папа спустился с холма почти через час и завалился в чайную посидеть с друзьями. Он явно придерживался собственного расписания. Впрочем, мне удалось его поторопить, несмотря на языковой барьер. Я быстро доставил его к грузовику, и мы тронулись. С нами в кузове ехали попутчики, две тамангские женщины с тремя дочерями — парень со старыми шрамами от ожогов на лице и помощник шофера, который озарял себя благословением всякий раз, как мы проезжали буддийский храм. Путешествие было приятным и закончилось быстрее, чем поездка сюда. Выехав чуть позже девяти, без десяти пять я уже был у себя в отеле в Тхамеле, то есть путь занял чуть меньше восьми часов. Я запостил фотографии в Facebook и отправился в Усема выпить пиво с попкорном и заполнить дневник. И в баре, и во всем районе по-прежнему стояла жутковатая тишина. 20 мая, среда. День я провел в Катманду, приходя в себя. Сходил в Ушоны, местное заведение, куда частенько наведывались трекеры и альпинисты. В этом темном, тесном магазинчике можно было поболтать с экспатом Марком, который назвал его в честь жены Шоны. Я туда отправился купить новые походные штаны. Появился еще один покупатель, интересующийся ботинками, и я узнал в нём Рассела Брайса, альпиниста из Новой Зеландии. Я представился, и мы беседовали несколько минут. Он собирался на К2, Чогари, Пакистан, но сам восхождение не планировал. По-прежнему оглядываясь по сторонам, я поражался, сколько зданий пошли трещинами и стали непригодны для жизни. Сарита потрудилась на славу, организовав мне поездки на ближайшие 10 дней. Я всего-то проговорился за ужином, что хотел бы провести пару дней в Лумбине, а потом неделю в Алхасе, а она устроила все до последней детали. Сегодня снова назревал муссон, так что было особенно хорошо выпить холодного пива. К нам присоединились парень по имени Дэвид и высокая блондинка из Манчестера, представившаяся как Мелани Барнетт Саутворд. Она приехала покорять Эверест, и тут лавина. Через два часа у нее был самолет домой, однако она твердо намеревалась вернуться на следующий сезон и попробовать снова. Мы с Дэвидом сразу поладили, делясь впечатлениями о последних событиях. Вдруг он вскочил и говорит, «У меня для вас подарок». Он куда-то убежал и через пару минут вернулся с книгой. Своей книгой «Пингвины Эвереста». Он подарил мне ее с автографом, и когда я ее прочитал, книга Дэвида Дуркана мне очень понравилась. Вечером мы завершили в Новом Орлеане, где стоял образчик укрытия на случай ЧС, выстроенного из профлиста. Стоило всего 100 долларов. Конструкция казалась надежной, только, вероятно, совсем не сохраняла тепло в холодное время суток. Затем я вернулся в свой отель «Бэкьярд» и собрал вещи. Утром я уехал в Лумбини.